Глава пятьдесят восьмая Когда читаю в свитке мёртвых лет О пламенных устах, давно безгласных, О красоте, слагающей куплет, Во славу дам и рыцарей прекрасных, Столетиями хранимые черты, Глаза, улыбка, волосы и брови, Мне говорят, что только в древнем слове Могла всецело отразиться ты. Уильям Шекспир Следующие 3 дня после свадьбы Улька предсказуемо выпала из рабочего процесса. У них с крон-принцем оборотней случился мини-медовый месяц, и окружающие этой парочки были попросту неинтересны. Я не возражала. Мне и без Ульки было чем заняться. Например, общением с мамой, которая появилась в моей гостиной после завтрака на следующий же день после коронации Ульки. Хорошо выглядевшая, модно одетая, мама, конечно же, пришла не просто так поболтать. Мы обнялись, поцеловались, расселись в креслах у журнального столика. Служанка уже накрыла к чаю, и мы могли совместить приятное с полезным. Ах, милая, совершенно искренне всплеснула руками мама. Это всё так неожиданно. Что именно, мам? иронично спросила я. А свадьбе Ольки мы все знали давно. Прекращай, Ира, отмахнулась от меня мама. Ты ведь прекрасно понимаешь, о чём я. Твой папа в полной растерянности, не знает, как теперь быть. Может извиниться перед Вовкой? Продолжала я упорно гнуть свою линию. Или полубог таким вещами не занимается? Мама только вздохнула. Уверена, она поняла, что я права. Но кто ж так быстро сдастся и предаст свои убеждения? Уж точно не мои родители. Вам троим очень повезло, с явным намёком сообщила мама через несколько секунд молчания. Я качнула головой. Нет, мам, так не пойдёт. Повезло нам всем, включая Райку. С парами повезло, с чувствами к ним, а деньги и статус это наживное. Уж тебе ли не знать. Ты виделась с Еланой, сменилась ему мама. После нашего общения вчетвером? Нет, а что? Вот думаю, когда приглашать её на чаепитие. Она же так плохо воспитана. Я не стремилась скрыть сарказм в голосе. Ира. Ага, я. Как не странно. Ну вот как родит, так и пригласишь на чай. Что? Я не знаю, беременна она или нет, но так хоть у вас с папой будет время принять всё случившееся. Ира, ты невыносима. Правда? Ну, ой. И такое бывает. Да и не просила я меня куда-то выносить. На следующий день после мамы пришла Райка. Принесла свои записки, отредактированные и дополненные, и осталось на чай поболтать. Мы расселись в креслах в гостиной, дождались, пока Лина сервирует стол для чаепития и удалиться, и только потом начали разговор. И как тебе последние новости о Вовке и его жене? Райка всегда говорила прямо, особо не вдумываясь в последствия. Кое-кто вытянул счастливый билет, хмыкнула я. Сегодняшние пирожные получились у повара невероятно пышными и сладкими, так что, похоже, до родов я прилично наем себе талию. Матушка уже появлялась здесь. Райка сделала несколько глотков ароматного фруктового чая и уставилась на меня с интересом. Естественно, пожала я плечами. Сообщила, что папа в полной растерянности. Райка негодующе фыркнула. «Ну, конечно, он будет в растерянности. Это ж теперь нужно придумать, как объяснить свое поведение перед богатейшими родами аристократов». «Да, кстати, что теперь незаконно рожденные родственники официально приняты в роды тех, кто их сделал?» «Ты как выразишься?» — покачала я головой. «Слышала что-то такое совсем недавно. Ричард упоминал скользь, но подробности не рассказывал. Полагаю, не особо много народу этому обрадовалось, ну, кроме самих бастартов». «Ну, как сказать?» Райка уничтожила сразу полтора пирожных. Десяток старинных родов, до этого исчезавших, или как тут говорят. Короче, неважно. В общем, они хорошенько так пополнились за счет бастартов. И если раньше там было, допустим, на всех про всех 10-20 существ, то теперь и до 50 число доходит. Так что кто-то все же выиграл. Я весело фыркнула и потянулась за очередным пирожным. Нет, пора. Пора завязывать со сладким. Кто его знает? Какой у Ирисии метаболизм? Как-то не улыбалась мне ходить растолстевшей и после того, как рожу. «Да, можешь меня поздравить», — удовлетворенно улыбнулась Райка. «Ты скоро станешь тетей». «Поздравляю», — вернула я ей улыбку. «И кто?» «Девочка вроде», — если верить местным лекарям. «Что ж, отлично. Девочек нам тут отчаянно не хватало».